Глава четвертая Налетчиком лютым, неумолимым, Тополя ноги гнет, хлещет ветер. Вообще-то ветра в тот день не было. Тишь, гладь, да божья благодать. Гордон шепотом распевал свои вчерашние строчки просто из удовольствия. Забылось, что накануне ночью от них чуть не рвало. Сегодня казалось неплохо, то есть в итоге стихотворение, пожалуй, сложится весьма недурственно. Слегка размытые туманом неподвижно чернели узоры ветвей. Далеко внизу пробежал трамвай. Гордон взбирался на городской холм, зарываясь башмаками в сплошь устилавшую тротуар сухую опавшую листву. Вороха листьев шуршали и золотились, как хлопья готовых американских завтраков, будто хозяйка-великанша просыпала на склон всю коробку необходимых по утрам хрустяшек. «Чудо-денек! Не налюбуешься!» Гордон сейчас был счастлив. Насколько можно быть счастливым после целого дня без курева при капитале в два с половиной пенса плюс везунчик? Четверг — короткий рабочий день. И он, освободившись уже с обеда, шел теперь в литературный салон к жившему на Колридж Гроу критику Полу Дорингу. Потребовалось больше часа, чтобы привести себя в порядок. Когда едва сводишь концы с концами, светскую жизнь вести непросто. Сразу после обеда Гордон, признаться, без горячей воды это было весьма болезненно, побрился. Затем надел свой выходной костюм, всего трех давности но годный к употреблению, если только накануне ночью не забудешь положить брюки под матрас. Воротничок для свежести он вывернул наизнанку, а прореху довольно удачно прикрыл широким узлом галстука. Затем, соскоблив спичкой ламповой копоти, подчернил белесые трещины ботинок. Потом, заняв иглу у Лоренхайма, он даже залатал носки. Нудное дело, однако надежнее, чем замазать чернилами дыры на пятках. Кроме того, в специально припасенную пустую пачку золотого дымка он по дороге вложил сигарету из щели автомата по куризапене. Особенно необходимый камуфляж. Нельзя явиться на вечер вообще без сигарет. Ну а с единственной вполне прилично, ибо это предполагает, что пачка была полна и всегда позволяет оправдаться рассеянностью. Небрежно предлагаешь кому-нибудь. Закурить не хотите? А в ответ на спасибо открываешь свою пачку и ахаешь. Черт, где же сигареты? Кажется, едва распечатал. Собеседник смущен. Нет, нет, последнюю не возьму. Отказывается он. «Да мои!» — вступает другой. «О, благодарю вас!» После чего, разумеется, хозяева дома без конца пичкают тебя куревом. Но одну сигарету для поддержания чести иметь надо обязательно. Сегодня он мог бы закончить свой стишок. Мог бы. Однако вот позвали в гости. Удивительно, как всегда соблазняла перспектива очередной чайной вечеринки. Живя пугливым квартирантом миссис Висбич, не слишком утомляешься общением. Побывать в чьем-то доме уже праздник. Пружинищее кресло под задницей, чай, сигареты, запах женских духов. Поголодав, научишься ценить такие штуки. Правда, сам стиль этих скучайных вечеринок никогда не оправдывал надежд. Никаких бесед с блистательно-остроумными эрудитами — Вообще ничего похожего на беседу. Одна трепотня, журчащая повсюду. Хоть в Хемстеде, хоть в Гонконге. И никого стоящего внимания. Мэтры скучайных вечеринок были столь хилыми львами, что свита не дотягивала даже до уровня шакалов. В основном далеко не молоденькие курицы, надумавшие презреть чинность своих порядочных домов, дабы всецело отдаться творчеству. украшали общество стайки лащёных юнцов, забегавших на полчасика, державшихся своим кружком, хихикавших над компанией других лащёных юнцов и называвших их уменьшительными именами. Гордон обычно слонялся, примыкая к чужим разговорам. Вальяжный Доринг любезно представлял его. Гордон Комсток, поэт. Вы знаете, написал потрясающую умную книжку Мыши. Но вы знаете, Пока, однако, таких знающих не попадалось. Для лощеных юнцов, мгновенно его оценивших, он был пустое место. Староват, тускловат и явно беден. И несмотря на постоянство разочарований, как же он ждал этих литературных чаепитий. Не выходов, так хоть просветов в глухом одиночестве. Чёртова бедность давит бесконечной тюремной изоляцией, «Дни за днями не с кем поговорить, ночи и ночи в пустой спальне. Может, это довольно мило для богачей, ищущих поэтичного уединения, но если просто некуда деться...» «О-о-о...» «Налетчиком лютым, неумолимым...» Рядом по мостовой скользил тихо тихорокочущий поток машин. Гордон смотрел без зависти. «Кому нужны эти автомобили?» Из окна лимузина на него уставилась нарядная пустоглазая кукла. Паршивки драные, холёные сучонки на поводочках. Нет, лучше одиноким тощим волком, чем шавкой поджавший хвост. Вспомнилась картина раннего утра, стекающие в шахты метро чёрные муравьиные полчища клерков, людишек-букашек, у каждого в одной руке портфель, в другой газета —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 Надломились бурые струи дыма И поникли, как под ударом плети Старый гул трамвайный, унылый цокот Гордо реющий клок рекламной афиши Эти толпы клерков, их дрожь и шепот Эти стены и стенда, скучные крыши Всякий шепчет себе Холодно, пасмурно Вот-вот морозы грянут А вдруг уволят? Тогда только в работный дом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 «О сезонных билетах, квартирной плате, о страховке думы, угле, прислуги, а еще пылесос, близнецам кровати, счет за дочкину школу, пальто супруге». «Неплохо, неплохо пошло. Сегодня дописать пяток строфы готово». Равеллстон почти наверняка опубликует. На голой черной ветке жалобно разливался скворец.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 Улицу плотно, хотя с несколько сомнительным основанием, Колридж, по слухам, гостил тут месяца полтора, летом 1821 года, окутала литературно-романтическая аура. Глядя на ветхие старинные особняки в глубине заросших садов, под сенью могучих крон нельзя было не проникнуться атмосферой ушедшей культуры.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 Даже деревья здесь, казалось Гордону, сплетались узорами ветвей по прихоти графических фантазий Рекхэма. Рекхэм, Артур, года жизни 1867-1939. График, автор чрезвычайно изысканных иллюстраций к сериям сказок Барри и Ренсома.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 комнатах сейчас темновато, хоть где-то свет уже зажгли бы. И на крыльце остался бы хоть один отпечаток обуви шагавших через сырой сад гостей. Сомневаться не приходится, дома никого нет. Однако с отчаянной надеждой Гордон все-таки повернул вертушку звонка. Старомодно-механического, разумеется. Электрический звонок на Колоридж Гроу смотрелся бы вульгарно и не художественно. «Дзень, дзень, дзень!» Ответом лишь долгое пустынное эхо. Все рухнуло. Гордон схватил вертушку и так крутанул, что едва не оборвал проволоку. По дому раскатился настойчивый оглушительный трезвон. «Бесполезно, все бесполезно, не шороха, даже прислуга отпущена». вдалеке сбоку блеснула пара юных глаз из-под черной челки и кружевного чепчика. Служанка выглянула из подъезда соседнего особняка полюбопытствовать, что за шум. Поймав его взгляд, она, нисколько не смутившись, продолжала глазеть. А он стоял дурак-дураком. «Еще бы! Отлично выглядишь, колотясь в пустой дом!» И вдруг его пронзило. Девчонка все знает о нынешней вечеринке, которую перенесли, уведомив каждого приглашенного, кроме него. И знает почему. Такая рвань не стоит лишних хлопот. Слуги всегда все знают. Он повернулся и пошел к воротам. Под чужим взглядом следовало удаляться небрежной походкой, с видом легкого, даже позабавившего разочарования. но он, дрожа от ярости, почти не управлял собой. Сволочи! Погонь драная! Сыграть с ним такую шутку! Взгляд упал на изящную цепочку камушков. Выбрать бы потяжелее, швырнуть, чтобы стекла в дребезги. Он с такой силой ухватился за ржавый прут ворот, что ободрал, едва не рассадил ладонь. И полегчало. Боль в руке отвлекла от мук душевных. Не просто поманившая обманувшая надежда провести вечер в человеческой компании, хотя и это было много. Главное — унизительное чувство беспомощности, своей жалкой ничтожности, не дающий повода вспомнить о тебе. Отменив прием, даже не потрудились сообщить, всех известили, только не его». Вот что приходится съедать, если пусты карманы. Запросто, не задумываясь, плюнут в морду. Мысли о том, что Доринг, возможно, искренне, без тени дурных намерений позабыл или случайно спутал дату в приглашении, Гордон не допускал. Но нет. Доринг сделал это сознательно, намеренно. Денег нет, так обойдешься. ля ничтожная безлюбезностей сволочи он быстро шагал в груди болезненно наколола культурный разговор культурное общение ага короноваться не желаешь придется вечер провести как обычно розмари еще на службе да и живет она в западном Кенсингтоне в женском общежитии куда вход перекрыт сторожевыми ведьмами «Ревелстон живет поближе, возле Риджент-парка, но у богатого человека масса светских обязанностей, его дома практически не застанешь. Невозможно даже сейчас позвонить ему. Нет двух пенни, осталось полтора пенца и везунчик. И как без гроша сходишь повидаться с Ревелстоном? Тот обязательно предложит зайти куда-нибудь. А разрешать ему покупать выпивку нельзя». «Дружба с ним требует абсолютно четко обозначенного. Каждый платит за себя». Гордон достал свою единственную сигарету и чиркнул спичкой. Курить на ходу не доставляло никакого удовольствия. Пустая трата табака. Шел он без цели, куда ноги несли, лишь бы усталостью потушить обиду. Двигался куда-то в южном направлении, сначала пустырями Камдентауна, потом под Тоттеном-Корт-Роуд. Уже стемнело. Он пересек Оксфорд-Стрит, миновал Ковенд-Гарден, вышел на набережную, перешел мост Ватерлоу. К ночи стало заметно холодать. Гнев постепенно стихал, но настроение не улучшалось. Терзала постоянно осаждавшая мысль, от которой он нынче сбежал, но от которой никуда не деться. Его стихи — бездарные, тупые, бесполезные. Неужели он хоть на миг в них поверил? Можно ли было убедить себя в каких-то надеждах относительно прелести Лондона? Гордона передернуло. Состояние напоминало утро после пьянки. Сейчас он доподлинно знал, что ни в стихах его, ни в нем самом нет никакого смысла. Поэма останется лишь кучей мусора Да проживи он еще 40 сотен лет Не написать и одной стоящей строчки Ненавидя себя, он мысленно повторял Скандировал последний сочиненный кусок Расщелкался щелкунчик Рифма к рифме Трам-блям, трам-блям Гремит пустой жестянкой Жизнь потратил, чтобы наворотить такой навоз Он уже прошел миль шесть-семь. Ноги устали, и ступни горели. Теперь он находился где-то в Ламбите. В трущобах узких, грязных, тонувших во тьме улочек. Фонарные лампы, мерцая сквозь сырой туман редкими звездами, ничего не освещали. Гордона начал мучить голод. Торговые кафе соблазняли аппетитными витринами и надписями мелом, Крепкий двойной чай, только свежая заварка. Но только мимо, мимо, со своим дурацким, неразменным трехпенцевиком. Под какими-то гулкими железнодорожными аркадами он выбрался к мосту Хангерфорд. На воде качались помойные отбросы туземцев восточного Лондона. Пробки, лимонные корки, горбушки хлеба, разбитые бочки, всякий хлам. По набережной он зашагал к Вестминстеру. Шурша ветвями, пронесся сильный порыв ветра. «Налетчиком лютым, неумолимым...» Гордон скрипнул зубами. «Заткнись!» Хотя уже стоял декабрь, несколько старых измызганных оборванцев укладывались на скамейках, обертывая себя газетами. Гордон равнодушно скользнул глазами. «Обленившиеся попрошайки!» Может быть, сам когда-нибудь докатится. Может быть, так оно и лучше. Чего жалеть за матеревших, нищих бродяг? Срединно-средняя мелюзга в чёрных отглаженных костюмчиках — вот кто нуждается в сочувствии. Он был уже у Трафальгарской площади. Как-то убить время. Национальная галерея? Да, ну, давно уж заперли. Куда податься? Четверть восьмого. До отбоя еще часы и часы. Медленно шаркая он семь раз обошел площадь. Четыре раза по часовой стрелке, три раза обратным ходом. Ступни просто пылали. Пустых скамей было полно, но не садиться, не останавливаться нельзя. Тут же начнет душить тоска по Куреву. Кафе на Чаринг-Кросс манили, как сирены из морских волн. Каждый хлопок стеклянной двери обдавал ароматом пирожков. Он почти сдался. Ну а что, целый час в тепле, чай за два пенца и пара булочек по пене. У него же с везунчиком даже на пол пенца больше. Проклятый медяк. Девка в кассе захихикает. Ясно увиделась как она, вертя его везунчик, подмигивает товарке-официантке. И обе знают, что это его последний грош. Забудь, не выйдет. Топай дальше. Высвеченная ярким мертвящим неоном, улица кишела людьми. Гордон протискивался, хилая фигурка с бледным лицом и взъерошенной шевелюрой. Толпа спешила мимо. Он сторонился, его сторонились. Что-то ужасное есть в оживленном вечернем Лондоне. Черствость, безличность, отчужденность. Семь миллионов человек снуют в толпе, замечая друг друга с обоюдным вниманием рыб в аквариуме. Встречалось немало симпатичных барышень. Глядели они нарочито строго или в сторону, пугливые нимфы, боящиеся мужских взглядов. Девушек с кавалерами, — заметил Гордон, — гораздо меньше, нежели бегущих одиноко либо с подружками. И это тоже деньги. Много ли красоток готовы сменить отсутствие кавалеров на неимущего дружка? Из открытых пабов струился запах пивной свежести. Парами и поодиночке народ спешил в двери кинотеатра. Остановившись перед завлекательной витриной,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 Хотя некую притягательность киношки не оспорить. Сидишь с комфортом в теплой, пропахшей сигаретным дымом темноте, безвольно впитывая мигающий на экране вздор, отдаваясь потоку ерунды, пока не утонешь в этом дурмане. Что ж, вид столь желанного наркотика. Подходящий гашиш для одиноких».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 Не вздумай. Ни шиша в кармане. Гордон быстро отвел взгляд, устремившись прочь пуританинам, коего бедность обрекла на добродетель. Вот бы она рассверепела, потратив время, а затем узнав, что джентльмен не при деньгах. Шагай, шагай, братец. Нет денег даже поболтать. Обратно через тоттенэмкорт. Он тащился, еле передвигая ноги.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 кислый, ленялый, необаятельный. Какой барышнем интерес тебя разглядывать? Вспомнилось, что давно пора домой. Мамаша Весбичу ужин после девяти не подавала. Но возвращаться в пустую холодную пещеру, вскарабкаться по лестнице, засветить газ, плюхнуться перед столом и зверять, поскольку делать нечего, читать нечего, курить нечего.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 Десятка два осипших мужских глоток ревели. «За руга чашу подымай, за руга чашу подымай, за руга дорогого, и за всех нас по кругу!» Дикция певцов, правда, оставляла желать лучшего. Текст звучал, булькая, со дна выпитого пивного моря.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 «Из-за всех нас по кругу! По кругу, хей! По кругу!» Постепенно слабеющий вдали голоса, растаявшие зов пива, Гордон достал везунчик и с размаху зашвырнул в темноту. Осталось только идти, кое-как плестись, к Виллоу Бетроуд. Не то чтобы туда тянуло, но ноги просто подкашивались — А его мерзкая пещера была единственным в Лондоне местом, где он купил себе право сесть и отдохнуть. В прихожей, несмотря на все старания тихо пробраться, обмануть слух миссис Висбич не удалось. Хозяйка, конечно же, успела метнуть свой обычный бдительный взгляд. «Девять» пробило лишь минут пять назад, и еще сохранялась возможность попросив ужин получить его. Но миссис Висбич оказала бы столь бесценную любезность со столь каменной физиономией, что предпочтительное было лечь голодным. Гордон стал подниматься и одолел уже половину марша, когда за спиной бухнул, отозвавшись, ёкнувший селезёнкой, громкий двойной удар. «Почта!» «А вдруг от Розмари?» Лязгнула наружная откидная створка почтовой прорези.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 «Вздумал прорваться на танцульки этих мусиков?» Но от язвительности злость не остывала. «Педики! Жопы драные! Редакция сожалеет! Что за манера обязательно фальшь разводить? Сказали бы напрямик, не суйся со своими стишками. Мы стихи берем только у парней, с которыми учились в Кембридже. А ты рабочий скот, зная свое место». «Сволочи! Гады живые.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 Нужно бы написать и хорошенько объяснить ей, что такое чувствовать себя одиноким, оскорбленным, всеми отвергнутым. Пусть поймет, как жестоко ее равнодушие. Гордон нашел чистый лист и вывел в правом верхнем углу. 1 декабря, 21.30. Велоу Бетроуд, 31. На этом пространном введении энергии иссякло.